ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ОДИССЕЯ ЗЕМЛИ. ГЛАВА ПЕРВАЯ. МЕСТО ЗАНЯТО. Мы рассчитывали достичь планетарной системы Этанора дней за 15. Она состояла из 11 планет, из которых по крайней мере две могли быть обитаемыми, если их атмосфера подойдет нам. Конечно, мы не рассчитывали тотчас колонизировать эти планеты. Для начала надо было вывести Венеру и Землю на подходящие орбиты, а там будет видно. Когда мы начали приближаться к девятой планете, внешней по нашему курсу, сверхрадары на волнах Эка внезапно обнаружили три тела, летящие прямо на нас с большой скоростью. Я спал, и меня разбудил сигнал тревоги. Кельбик распахнул дверь моей кабины, что-то крикнул и тут же исчез. Я поспешно оделся и бросился в рубку. Кельбик уже стоял там, склонившись над экраном. «Увы, Орк!» — воскликнул он. «Похоже, что место уже занято». «Очень похоже», — буркнул я. «Чирилл, боевая тревога». Не отрывая глаз, мы следили за тремя черточками на экране. А в это время экипаж и десантники занимали свои посты, готовясь, может быть, к первому космическому сражению с незапамятных времен вторжения Друмов. Наконец, три звездолета ясно обрисовались на экране. Они были меньше и тоньше нашего корабля и летели очень быстро. Ракетных дюз не было заметно. Очевидно, неизвестные использовали принцип космомагнетизма или какую-то иную столь же высокую технику. Внезапно от передового корабля отделилась сверкающая точка с огромной скоростью, устремившаяся к нам. — Тирилл, внимание, — начал я и остановился. Сверкающая точка описала идеальный полукруг и снова прилипла к борту корабля. Этот маневр повторился трижды. — Я понял, — воскликнул Кельбик. — Они предупреждают, что у них есть оружие, но что они не хотят к нему прибегать. Ну, — возможно возможно. Ответьте им точно так же и начинайте торможение. Из недр клингана вырвались 10 телеуправляемых торпед, мгновенно преодолели четверть расстояния, отделявшего нас от незнакомцев, и вернулись в свои гнезда. Постепенно мы сближались. Наконец, оставив далеко позади двоих своих спутников, передовой корабль остановился примерно в 30 километрах от нас. Теперь его было отлично видно на смотровых экранах. Перед нами висела длинная блестящая сигара без единого иллюминатора. Она оказалась монолитной. Мы не могли разглядеть ни шва, ни заклепки. «Попробуем связаться с ними по радио», — предложил я. Довольно долго мы посылали сигналы на разных волнах, не получая ответа. Наконец, наш приемник запищал. Экран телевизора вспыхнул и тут же погас. Но за этот короткий миг мы разглядели человеческое лицо. Какого оно было цвета, нельзя было сказать, потому что по экрану бежали радужные всплески. «На какой мы были волне?» «Тридцать сантиметров! Ищите на тридцати!» Наш экран осветился и на этот раз устойчиво. На нас смотрел человек. И не какой-нибудь гуманоид, отдаленно напоминающий людей, а настоящий человек. У него было энергичное загорелое лицо, проницательные синие глаза и рыжие длинные волосы, не спадавшие из-под серебристого шлема. Он заговорил. Язык его был мне непонятен, но мучительно напоминал что-то знакомое. Кельбик толкнул меня локтем и пробормотал. «Орк, кажется, это наречи, родственное древнему языку клум, начало тысячелетия». «Как ты знаешь этот язык?» на котором никто не говорит вот уже 400 лет. Я выучил его студентам, чтобы проверить перевод, кстати, не слишком точный, одного математического трактата. Может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, этот человек спрашивает, кто мы такие. Что ж, попробуй ему ответить». С трудом подбирая слова, Кельбик произнес короткую фразу. Лицо человека на экране отразило безмерное удивление, затем радость. Он тотчас коротко ответил. «Он говорит, что рад встретить людей. Он боялся, что мы — Друмы». «Значит, они знают про Друмов?» Кельбек посмотрел на меня с жалостью. «Поскольку это люди, и поскольку они говорят на клумском языке, то это же, скорее всего, потомки одного из наших затерянных в сверхпространстве звездолетов. Неужели не понял сам?» Я повернулся к капитану. «Тирилл, вы всегда увлекались историей?» «Скажите, был среди потерянных звездолетов хотя бы один с клумским экипажем?» Он подумал несколько секунд. «Думаю, да. Третий или пятый звездолет, а может быть тот и другой. Начиная с десятого вылетевшего в 4319 году, уже был введен универсальный язык, хотя древние местные языки еще кое-где до 4300-х годов. Новый поток на сей раз более настойчивых вопросов клынул с экрана, Кельбик не очень уверенно перевел. «Если я точно понял, язык сильно изменился. Он нас спрашивает, откуда мы. Сказать ему? Разумеется». Несколько минут Кельбик говорил один. Человек в шлеме слушал. Я видел, как на лице его выражение недоверие сменилось изумлением и, наконец, восхищением. Он произнес несколько слов и прервал связь. Он переговорит со своим правительством. «Мы должны оставаться на месте, пока он не получит указаний». На волнах Хэка мы, в свою очередь, связались с Землей. Я приказал продолжить торможение и попросил совет привести наш флот в боевую готовность. Затем началось ожидание. Три звездолета по-прежнему плавали перед нами в пространстве, но теперь ближайший был всего в двадцати километрах, а остальные два — в километрах в ста. Они не подавали признаков жизни». Наши люди оставались на боевых постах, готовые ко всему. Трижды мы попытались возобновить связь, но безуспешно. Время тянулось все медленнее. Наконец, через двенадцать долгих часов, экран снова осветился. «Если у вас на борту кто-нибудь, кто может вести переговоры от имени вашего правительства?» Спросил все тот же ржеволосый незнакомец в шлеме. «Да», — ответил я. «Приглашаем вас к нам на борт вместе с вашим спутником, который знает наш язык. Мы прибудем на Тилию, где вы встретитесь с нашими правителями. Двое из наших перейдут на ваш корабль как заложники. Вы вернетесь через срок, равный 12 оборотам планеты Ритор, которая перед вами». «Хорошо», — сказал Кельбик. «Но если мы не вернемся, наши друзья обрушат на вас всю мощь двух планет». Человек пожал плечами. «Я капитан Кириос Мелонос», — сказал он. «Мы вас не страшимся, и мы хотим мира, если только мир возможен. Чтобы у вас не было опасений, можете прибыть к нам в своей собственной спасательной шлюпке». «Согласны? У вас есть шлюз?» «Конечно. Он будет открыт». Я быстро собрал в своей каюте необходимые мне личные вещи, и, поскольку незнакомец ничего не говорил об оружии, прихватил с собой маленький лёгкий пульгуратор. Уже в шлюпке мы облачились в скафандры, и когда наш аппарат причалил к борту чужого корабля, шагнули в зияющее отверстие шлюза. Правда, выждав пока фигуры в скафандрах, похожие на земные, не заняли в шлюпке наши места, помахав нам на прощание рукой. Дверь шлюза бесшумно закрылась. Мы стали пленниками чужого звездолёта. Точно в назначенный срок мы вернулись на борт Клингана, измученные и огорченные. Да, здесь для нас не было места. Положение в системе Этанор оказалось настолько сложным и запутанным, что присутствие еще двух густонаселенных планет привело бы к братоубийственной войне. Тилийцы, действительно потомки одного из наших звездолетов, обосновались здесь после долгих странствий по Вселенной. Но длительное пребывание в космосе вызвало у землян мутацию. Она выразилась в том, что на 10 детей у них рождался только один мальчик. Отсюда обязательная полигамия для поддержания хотя бы минимального количества мужчин. Дело осложнялось тем, что единственная другая планета, пригодная для жизни, была заселена враждебными людям-гуманоидами триисами, уже знакомыми с межпланетными перелетами. Тилийцам приходилось постоянно отражать их атаки, и у них образовалась высшая каста космических рыцарей и сложная непонятная нам социальная структура, напоминавшая иерархию боевого корабля. Они создали достаточно высокую, но совершенно чуждую нам цивилизацию, и они не хотели ничьей помощи, не терпели ничего вмешательства. Гордые воины, владыки своих прекрасных гаремов, отцы многочисленных семей, они хотели завоевать вторую планету для своих потомков, тем более что триисы напали на них первыми. Переговоры на Тилии не привели ни к чему. Тилийцы протягивали нам дружескую руку, закованную в стальную перчатку. Они восхищались подвигом землян, они готовы были с радостью принять любую помощь, научную и военную, и в свою очередь – поделиться с нами своими знаниями. Они готовы были даже предоставить в наше распоряжение лучших своих офицеров, закаленных в космических сражениях, но они твердо попросили оставить их систему по избежанию конфликтов в будущем. И мы покорились».